Со дня на день он ожидал и решения проблемы переподчинения подразделения. Ведомственная нормативная база, созданная для нормальной конструктивной работы служб управления по борьбе с организованной преступностью и территориальной милицией, позволяла работать нормально, без обиняков и взаимных претензий. В зал проведения коллеги Лафаренко вошел в приподнятом настроении. Глядя на Леменкевича и Крупского, сидящих на первых креслах в зале, он попросил их сесть за стол рядом с ним. Как только заместители начальника управления уселись, Лафаренко, обведя взглядом присутствующих, сказал, «Лично мне обидно, что Вячеслав Михайлович и Николай Сергеевич уходят на пенсию». Лафаенко некоторое время помолчал глянул на присутствующих в зале и как бы спрашивая у них сказал: но ну разве они похожи на пенсионеров молоды красивы все заулыбались захлопали лафоренко принял аплодисменты как поддержку поэтому заговорил в том же духе в такие годы надо записываться не в пенсионеры, а в пионеры, — подсказал Крупский. В зале снова дружно захлопали. Лафаренко дружески потрепал Крупского по плечу, выждал, пока все успокоятся. Если серьезно то николай сергеевич очень даже прав сегодня не каждый из тех кто уходит на пенсию находит себя на гражданке работать на профессиональной основе там очень редко кому удается в основном приходится осваивать другие профессии выполнять совершенно иные функциональные обязанности а это нечто иное чем пионерия такова реальность но в Лафарененко немного помолчал. Рабочие вакансии, которые вскоре займут на гражданке нашей уважаемые коллеги, соответствуют их подготовке, Так что поблагодарим их за службу, особенную благодарность выскажем за проведенные операции в Витебске и Москве, когда взяли под стражу вора в законе Кондратова и держателя воровской кассы бояярского. Это наш крупный успех. Я считаю, что он нам будет способствовать, поскольку и министр Юрий Николаевич, и Сергей Игоревич Жухлядев, кстати, он возвращается из Москвы на родину, будет первым заместителем министра, «выходцы из нашей службы, мне не придется доказывать им необходимость нашего подразделения». В зале послышались аплодисменты. Лафаренко сел за стол, дал возможность сказать несколько прощальных слов Леменкевичу и Крупскому, а сам призадумался. Жаль, что не удержал в службе Югнатова, Грязева и Мироненко. Ушли в уголовный розыск. Хватит ли у него сил и умения вылепить из молодых ребят, имеющих по 5-7 лет стажа в оперативных службах, настоящих профессионалов? подобных этой тройки профессионалов подобных лиминкевичу и крупскому сможет ли он с ними с учетом новых условий хозяйствования перемен человеческой психологии изменить традиционные методы работы криминальной милиции чтобы достичь позитивных результатов вот тогда никто не посмеет помешать строительству той службы которая намечалась изначально и которая грезилась в теоретических разработках родоначальником российской и белорусской служб по борьбе с организованной преступностью Александру Журову и Сергею Жухлядеву. Служба должна быть автономной в решении своих проблем. Она должна быть независимой со своим финансированием, параллельной другим правоохранительным службам. Только тогда придет конкретный успех. Лапаренко как бы очнулся от грез увидев рядом стоящего кадровика с приказом и ценными подарками. Он вручил коллегам на память о службе часы с памятной надписью министра внутренних дел репко пожал руки. Больш зал филармонии в котором шел концерт иосифа Зухтинского гремел овациями. зрители стоя аплодировали артисту куратор правоохранительных органов республики антон крамаренко выдержал небольшую паузу взял из рук помощника букет цветов намерился шагнуть вперед но увидев как впереди и слева от него поднялся мужчина небольшого роста одетый в белые брюки и рубашку с короткими рукавами остановился и Мучина не мешкой ловко вскочил на сцену под аплодисменты зала, вручил певцу букет орхидей и дружески потрепал его по плечу. Артисты окружили другие поклонники, в основном женщины. Зухтинский неустанно повторял микрофон слова благодарности, целовал поклонец в щочке и голантно провожал их со сцены. е Ккромаренко был раздражен. выскочка испортил ему настроение, торжество должен был завершить именно он чиновник, занимающий высокое положение в обществе. Но раздражительность нельзя было показывать на людях, поэтому он улыбался, ожидал, пока иссякнет поток восторжных поклонниц. наконец поклонницы оставили з зубхтинского в покоя занавес опустили лицо куратора спецслужб посуровила он сунул в руки помощника цветы в сопровождении высоких широкоплечих парней вышел из зала во дворе филармонии крамаренко остановился повернулся сопровождающий его свете спросил министра внутренних дел юрий николаевич ты выяснил что Что за мелкая личность спуталась под ногами. Да, Антон Анатольевич Бокаренко переступил с ноги на ногу. это, к сожалению, вор в законе. Вор в законе, почему на свободе? Он недавно вышел на волю. Ну и что вор должен сидеть в тюрьме. Катор силовых структур отвернулся и молча сел в машину. Министр смолчал. оправдываться и обещать Краммаренко, что его приказ пожелания в отношении В владимиримиа Плюща будет исполнен, не стал. В законе не предусмотрена уголовная ответственность за руководство преступным сообществом. Тем не менее надо было что-то предпринять. Удев в стороне Жухляди вошедшего по всей вероятности к нему пошел навстречу. Когда поравнялись, шепнул на ухо. сергей Игоревич наверное плющ не безгрешен. думаюумаю что так. тогда посмотрите как его можно ущипнуть, чтобы знал свое место. Хорошо юрий Николаевич. Жухлядев по телефону из служебной машины вызвал к себе в рабочий кабинет начальника управления по борьбе с организованной преступностью лафоренко. «Ты уже знаешь о выходке Плюща в филармонии?» — спросил он, когда Лафаренко сел за небольшой столик, стоявший возле стены. Лафаренко недуменно смотрел на Жухлядева. «Не знаешь. Значит, информация еще не успела распространиться». Жухлядев помолчал. На концерте Зухтинского Плющ выскочил впереди Карамаренко и вручил артисту букет цветов. Если бы это был обычный поклонник таланта певца то было бы еще и простительно а вот когда в обществе на роль первого вылезает вор в законе это уже проблема нашему куратору естественно эта выходка не понравилось спросил лафоренко еще бы у нас какой-нибудь компромат есть на плюща есть правда мелочевка а конкретнее подделка водительского удостоверения и в Недавно при лечении в военном госпитале он воспользовался документами, подтверждающими якобы его службу в Афганистане. Вот про хиндей возмутился Жжухлядев. Не позволяйте ему даже подобные мелочи, пристегииваете и ведите его на поводке. Понят? Да, ответил Нафоренко и протянул Жжухляевву папку с документами. Здесь досье на ворог в законе. Жухлядев не понаслышке знал подноготную Плюща других криминальных авторитетов, тем не менее нетерпеливо раскрыл папку с оперативной информацией. Первым в списке значился Плющ Владимир Аркадьевич, 1960 года рождения, ранее неоднократно судимый, житель Минска. Руководитель организованного преступного сообщества республики «Сам преступление не совершает». Плющ противник проникновения в республику преступных группировок из-за Кавказья, но не предпринимает мер против их деятельности. Наркоман. Поощряет доставку в места лишения свободы наркотических и сильно действующих веществ за счет общака. Пользуется поддержкой определенной категории лиц в местах лишения свободы, контакты с которыми... поддерживает посредством писем инструкций так называемых маля